Приглушили зуб. Понимающие это родители дадут в игрушки ребенку специальные резиновые кольца, которые надо ежедневно кипятить и держать в чистой посуде. При прорезывании зубов часто нарушается целостность слизистой оболочки полости рта. Появляются осаднения, афты, язвочки. Воспаление слизистой полости рта называется стоматитом. Для предупреждения развития стоматита надо в первую очередь следить, чтобы в рот ребенка не попадали различные предметы, так как они могут не только травмировать слизистую оболочку, но и вносить инфекцию. Не лечите стоматит сами. Он может принять затяжное течение. Только врач квалифицированно разберется в причинах заболевания и назначит соответствующее лечение. Чтобы жить и нормально развиваться, ребенку нужно постоянно тратить энергию и возмещать ее за счет пищевых веществ. Кроме того, пищевые продукты снабжают организм пластическими веществами, за счет которых осуществляется рост, регулируется и поддерживается правильный обмен веществ, сохраняется постоянство внутренней среды. В этом сложном процессе всегда должно соблюдаться равновесие. Питание на седьмом месяце жизни продолжает разнообразиться. Дополнительно вводится овощной и мясной бульон в виде протертых овощных супов, которые принято давать понемногу, до 20 граммов, перед овощным пюре. Для приготовления овощных супов картофель лучше варить на пару, а морковь, капусту и репу тушить в небольшом количестве воды. Затем все в горячем виде протирается через сито, добавляется в готовый бульон и он еще раз кипятится. Суп, приготовленный на овощном отваре, можно заправить растертым вареным желтком и сливочным маслом, половина чайной ложки. Мясной бульон готовится из нежирной говядины или телятины. Он обладает тонизирующим свойством, поддерживает силы. Бульон из костей непригоден для питания маленьких детей. В нем много жира и мало экстрактивных веществ, которые переходят в жидкость только из мышечной ткани – мяса. Костный бульон имеет вкусовое значение и может использоваться в питании детей школьного возраста. Мясо для бульона следует мелко нарезать или провернуть через мясорубку. Обычный мясной бульон варится на медленном огне полтора-два часа без соли. Подсаливают его перед готовностью. В бульон нельзя класть лавровые лист и другие специи. Можно добавить лишь листовую зелень: укроп, петрушку. Пищу ребенку не следует готовить заранее. Он должен получать все. свежеприготовленным. Целесообразно пользоваться готовыми овощными пюре, супами пюре, которые выпускаются нашей промышленностью в виде специальных детских консервов. Они приготавливаются по особым рецептам, разработанным не питания Академии медицинских наук СССР, Для консервирования отбираются продукты самого лучшего качества. Овощи и фрукты размельчаются, размалываются, растираются так, что кремоподобная масса не нуждается в жевании и легко усваивается. Маленькая баночка с овощным супом пюре содержит морковь, картофель, лук, зеленый горошек, цветную капусту, кабачки, молоко, сливочное масло, муку, соль. Соотношение белков, жиров, углеводов и минеральных солей в этом супе такое же, как и в грудном молоке. Несколько ложечек супа перед употреблением разводят горячей водой, бульоном или молоком, и питательное блюдо готово. Есть разные рецепты консервированных супов. Чисто овощные, овощи с крупами, овощи с протертым мясом, овощи с протертой печенью. Детям на седьмом месяце жизни такие супы можно давать неразведенными в виде пюре. Употребляя овощные консервы, необходимо соблюдать определенные правила. Открытую банку можно сохранять в холодильнике, но не более суток. Консервы из баночки всякие разберутся чистой ложкой. Роль детских фруктовых и овощных консервов заметно возрастает в зимний период и ранней весной.